Глава пятая Томаса я нашла на заднем дворе забегаловки, в которую любил заглядывать Билли. Да что там любил. В последние месяцы он проводил там и дни, и ночи, просиживая те крохи денег, до которых получалось дотянуться. Хуже всего, что ему давали в долг. Пятерку и десятку, и даже пятьдесят, зная, что я отдам. «Я ведь должна отдавать долги чести, плевать, что чужие». Пил, поинтересовалась я, спрятав руки за спину. Хотелось вцепиться в волосы этого придурка, которому бы лежать тихонько, надеясь, что последствия от ковыряния в мозгах не будет, а он по барам шляется. «Нет, врешь!» — глоток пива, на редкость поганая. «А то!» — я плюхнулась рядом. «Другого здесь нет». Подозреваю, что его тут и варят. Или не тут, а там, пустыня большая. Луна ныне почти вошла в тело. Вон в боках раздалась, краснотой налилась, не предвещая ничего хорошего. Я с братом говорил. Признался Тома, ковыряясь в ухе. Он сказал, что это я Берта убил. Вот так прямо и сказал? Прямо. А ты? А я ничего не помню. То есть помню... Только не уверен, что это действительно память, а не игра воображения. Еще сказал, что Ник с ним разговаривал после той истории, когда тебе косу обрезали. Надо же, я не знала. И теперь обрадовалась как-то совершенно по-детски. Значит, ему было не все равно. Но он же был в отъезде, или нет? Нет, был в отъезде, это точно. Но возвращался... У него ведь случались каникулы, праздники. И в теории Ник мог бы наведаться, но... Почему я не знала? Он не желал встреч? Тоже, Тоже что-то вспомнила. Светским тоном поинтересовался Томас. Вроде того. Его здесь не было. Он учился и приезжал редко. А когда приезжал, отправлял мне приглашение на ужин. И мы ужинали в его треклятом огромном доме на День Благодарения, и еще на Рождество, и весной тоже. Но когда приключилась эта хрень, его здесь не должно было быть. И я знаю, о чем говорю, потому что... Потому что каждый приезд Ника был событием. Почему он не сказал? Зря спрашиваю, откуда Томас узнать? Но он пожимает плечами и говорит. «Может, не хотел ставить тебя в неловкое положение?» Хорошая теория, мне нравится. Пройдемся. Сидеть невыносимо, и я встаю. Томас тоже поднимается, замирает на мгновение, будто пытаясь справиться со слабостью. Во мне даже совесть просыпается ненадолго, но тотчас замолкает. Я ведь не настаиваю, я просто предлагаю, а уже его дело, принимать предложение или нет. И вообще, он уже большой парень». Сам должен думать, что и как. Знаешь, ощущение такое, будто я не уезжал. Он сунул руки в карманы просторной кожанки. Ничего не изменилось. Даже люди не сильно постарели. Ага, я не уезжала, но, пожалуй, была согласна с тем, что в нашей дыре время тянется медленно. День за днем и еще день. Мне бы домой. Я не боялась возвращаться. «Еще чего. Теперь, когда Билли точно мертв, бояться некого». «Уверена?» «Не знаю. Я пнула плоский камень. Маму это моя привычка раздавать пинки камням весьма раздражала». «А куда еще?» «Эшби». «Вы друг друга интересуете», — хмыкнула я. «Скоро ревновать начну». «Кого и к кому?» Следующий камень сдвинулся с места, а мне подумалось, что это и вправду по-детски. И тех спрятав руку за спину, чтобы тот, кто рядом, не вздумал прикоснуться к ней. А он и не думает, у него свои заботы. И кровь из носу не идет, но Томас все равно им шмыгает. Спрашивал. «А сам как думаешь?» «С тобой всегда было непросто». «С чего бы?» Вполне искренне возмутилась я. Может, я и не была примерной девочкой, которая умеет красиво приседать, взявшись за полы платьица. Но что бы сложно... «Ты на меня внимания не обращала», — пожаловался Томас, и, глянув искоса, тоже пнул камень. «Я пытался привлечь». «Это когда книжкой по голове шандарахнул или когда клей на стул пролил?» «Я клей не лил». «А кто тогда?» «Понятия не имею». Он сорвал сухую травинку и протянул мне. «А за книжку, извини, дураком был». Хотелось ответить, что я остался, но неожиданно для себя я эту травинку приняла и даже присела, отведя полы куртки. «Прекрасная леди!» Не выдержала и фыркнула. И Томас фыркнул. Расхохотались мы одновременно. «А помнишь, как ты мне...» Гремучку змеиную к куртке прицепила. Я тогда извертелся весь, все пытался понять, где гадюка. Помню. Я эту гремучку, знаешь, сколько искала. Он все-таки взял меня за руку. Просто так. И я не стала прятаться. Тоже просто так. Ведь каждому понятно, что ничего-то у нас общего нет. Разве что немного прошлого, которое теперь не кажется таким уж горьким. Пара воспоминаний на двоих. И к ним нынешний вечер. Фонари горят через один, И в окнах домов отражается этот цвет, Будто луны на веревке. «Как оно в большом городе?» Спросила я, чтобы разрушить затянувшуюся паузу. И то странное неловкое ощущение, которому вроде бы и взяться неоткуда, А оно взялось. «По-разному. Шумно, суетно и постоянно спешишь». Даже когда спешить некуда, все равно спешишь, скорее по привычке. Он шел медленно, и я подстроилась под этот шаг. Гуляем. Я тысячу лет не гуляла, чтобы просто так. И драконов там нет. Только в музее, согласился Томас. Скелеты. Но это не то. Я бы хотел пригласить тебя в кино. Так пригласи. А здесь оно есть? Да там пески, если по старому шоссе. Пару часов всего. Правда, там ямы. А если бурей накроет, то будет невесело. Но бури пока отыграли. Драконы летают. Томас кивнул. Главная улица осталась позади. Видели ли нас? Наверняка. В этом городе всегда кто-то кого-то до видел И завтра сплетни пойдут. Наведаться, что ли, к матушке? Поинтересоваться, что обо мне говорят? Нет. «С другой стороны, с чего вдруг меня стало интересовать, что обо мне говорят? И почему вдруг мы с Томасом оказались настолько близко друг к другу, что касаемся уже не ладонями, но плечами?» «Тогда поехали?» «Поехали. Я испытала острое желание отступить, найти уважительную причину, чтобы не ехать, но в голову ничего не приходило. Да и в кино я не была...» Никогда почитай и не было Завтра вечером? Завтра. Соглашаюсь, вечером. Только платьев у меня нет. Ничего, Томас улыбается. Ты в штанах отлично смотришься. Врет. Хотелось бы думать, что врет. Но сердце предательски ёкнуло Вот ведь только очередной любовной истории мне не хватало. От прошлой еще ребра не отошли, а я снова. Что-то не так? Томас сразу уловил перемену в моем настроении и остановился. «Я тебя обидел?» «Не ты. Врать смысла не вижу. Ложь никогда не бывает спасением. А ребра заныли, напоминая, что мужчинам верить не стоит, что они гораздо говорить. Но потом, когда устают от разговоров, начинается другая игра. Угадай, в чем ты сегодня провинилась?» «Она». Томас коснулся моего лица, и я отпрянула. «Это я, помнишь?» «Да». «А он уже умер. Совсем». «Да, я это понимаю. Только я наивно полагала, что избавилась от страха. А он вот здесь, никуда не делся. Сидит, нашептывает, что надо быть осторожней. Надо любить себя, беречь и сторониться мужчин». Ему отрезали голову. Томас просто сгреб меня в охапку и прижал к себе. Я слышала, как бухает его сердце, и хотела вырваться. Честно, хотела. А вместо этого уткнулась носом в черную кожу, от которой пахло сигаретным дымом и еще туалетной водой, и песком тоже, и средством для чистки кожи. Уткнулась и всхлипнула. Он... Больше не вернется. Никогда. Это я понимала, но легче не становилось. Глаза щипала, и, кажется, я вот-вот разревусь. Точно разревусь. И потом будет стыдно. Сейчас уже стыдно. В Тампеске есть еще театр. Но, честно говоря, я смысла так и не понял. Дважды ходил на оперу. Томас говорит тихо и гладит по волосам. Рука у него большая, теплая. Мне сказали, что культурный человек должен оперу любить. Я честно пытался, но, кажется, я недостаточно культурный. Там пели, только и делали, что пели, а я пытался слова разобрать. Не вышло. Боль отступает, и страх с ней. Только теперь я точно знаю, что никуда-то он не денется» что будет со мной до конца жизни. А стало быть, нужно научиться справляться с ним. И я научусь. Не на балет так и не рискнул. Там вообще слов нет, одни образы. Помнишь, как мисс Уильямс все время требовала от нас отыскать образы? Я не находил. В кино все иначе, понятней. И попкорн взять можно. В театре же только буфет, а к нему еще попробуй пробейся. Он замолчал, а я отступила. «Спасибо». «Не за что». Томас смотрел очень внимательно, и я поспешно отвернулась. Мне бы сейчас отправить его куда-нибудь, но вместо этого стоим, пялимся в темноту. Он не выдерживает первым. «И все-таки я не люблю Эшби, но готов признать, что у него тебя будет спокойней, безопасней. То есть...» «Вы не думаете, что это он?» «Даже если это он, тебя он не тронет». Чудесный ответ. И стоит ли расценивать его как признание, что именно Ника и подозревают? Впрочем, какое признание еще нужно? В городе и так уверены, что дело лишь в уликах. И черт побери, они правы. Будь кто другой на месте Ника, его бы уже задержали. Но Ник Эшби. А у Эшби... — Много денег и адвокатов, которые не позволят задерживать клиента без веских на то оснований. — Нет. Я покачала головой. — Хватит. Я там не могу. Ваших много. И Зои. — А тот маг? Вы его... — Пока ничего. Наши пытались искать по крови, но сказали, что здесь фон нестабильный. Драконы. — А Йоха, ты когда-нибудь ездила к ним? — — Нет. — Совсем? — Частично. Огрызнулась я и руки спрятала в карманы. Во-первых, подмораживала, а во-вторых, эти коварные руки так и норовили дотянуться до Томаса. Осталось только под руку его взять и пойдем сладкой парочкой. телли тесто Когда-то нам с Ником кричали вслед. Он игнорировал. Я оттаскала Зои за волосы. Кажется, именно с того дня и началась наша с ней вражда. Почему? Не потому ли, что она сама хотела стать его другом? С ней ведь все дружить хотели. А Ник выбрал меня. Извини. Это ты извини. Я сжала кулаки. Я иногда злая. Точнее, почти всегда злая. Мама говорит, что мне нужно больше работать над своим характером. Женщина должна быть мягкой и милой. Но нет, я никогда туда не ездила. Дэрри вот наведывался порой. Наши вообще частенько там бывают. Про всех не скажу. Олгрим точно. И еще Гевин. Он приторговывает всякой мелочевкой. Возит в сувенирную лавку браслетики там, обереги и прочую ерунду. Обычное дело. Дэккер. Он снимки делает для журналов. Хронику и еще что-то. Точно не знаю. А я... «Чего мне там искать?» «Ловцов, которые я научилась плести у Дерри». Он сказал, что плохие сны попадают в эти сети, а со снами у меня всегда были сложные отношения. Травяные сборы или драконью чешую? Этого добра у меня и без Аеха хватало. Вдали показалась моя хижина. То ли дело в долгом моем отсутствии, то ли в неровном свете луны. Но казалось она... «Скособоченный, уродливой, как может быть уродливо только творение рук человеческих». И Томас заметил, поморщился. «Может, лучше к матери?» «Мы друг друга через час удавим. В ее доме слишком много порядка и слишком мало свободы». «И все-таки, если бы меня хотели убить, убили бы. Я не настолько наивна, чтобы полагать, что сумею защитить себя». Пожалуй, до Билли я в это верила. Но он быстро показал, кто я на самом деле. А здесь, здесь мой дом, каким бы он ни был. Пригласишь? А ты хочешь? Да. Томас склонил голову. Я могу помочь. И помощь пригодилась. Не знаю, что они здесь искали, но могли бы поаккуратней. Песок и следы чужих ног, чужих рук. Черная пыль на стенах, которая не стирается, а только размазывается. Пустой стол, восковые отметки на полу и мелом выведенные символы. И вновь же следы, на сей раз меловые. Открытые шкафы, груды вещей. Если хочешь, помогу составить жалобу. Томас выглядел растерянным и кажется немного виноватым. А смысл? Я не настолько наивна, чтобы верить, будто жало на что-то повлияет. «Никакого!» — вынужден был признать Томас. «Тогда лучше тряпку возьми. Я пока...» Я подхватила груду рубашек и затолкал их в шкаф. Туда же отправились свитера. Вот и прошлогодний, с листочками, подаренный ником на Рождество. А я его искала... Этот розовый, купленный матушкой в очередной попытке разбудить мое чувство прекрасного, я совсем не искала, но вытащила из груды. Приложила к себе. Свитер был неплохим, толстым и мягким, длинным, свободным, как я люблю. Если бы не этот цвет, тебе идет. Что? А, нет, я такой не ношу. Я поспешно затолкала его на полку. «Это мама». Зря, тебе действительно идет. как дракону седло, но щеки вспыхивают и Дерри как-то было плевать что на мне, главное, чтобы сверху куртку накинула со спецпропиткой. Нек, тот был слишком вежлив, чтобы комментировать мои манеры, в том числе манеру одеваться. Билли же раздражало все. Брюки слишком вызывающе. Платье не для меня, а не для приличных женщин. И розовые свитера туда же. — Опять? — тихо спросил Томас. Я кивнула. — Опять. И снова. И... И в шкафу на полках та же черная дрянь, которая немедленно цепляется за одежду. — Что это вообще такое? Я провожу по грязи пальцем, а палец подношу к носу. Ниельский порошок. Томас свитер поднял и, сложив, пристроил на кресле. У него высокая степень сродства к магической энергии, а еще память и способность к накоплению. С ним хорошо делать слепки сил. Правда, здесь не получится. Тряпки где? Лучше вытереть, потому что отстирать его сложно. Там Томас подтолкнул меня к дивану. Садись и рассказывай. А сам куртку снял и бросил на спинку кресла. Закатал рукава рубашки. Он что, серьезно? Из вороха тряпок Томас выбрал одну побольше. О чем? Обо всем, что в голову идет. Смотри, смахнуть его лучше всего сухой тряпкой. Мокрый он лишь и размазывается. А ты рассказывай. Я подтянула ноги к груди. Дэрри дал бы оплеуху за то, что не разулась. Или понял бы... «Мама? Странно, как это она не добралась сюда раньше? И надо бы в подвал заглянуть. Не сомневаюсь, что там тоже полный хаос и россыпи треклятого порошка, и другого, который не нашли. Или нашли? Нашли и не спросили? Сомнительно. Да я как-то и не знаю. Здесь и вправду все как дырь оставил. Иногда мне хочется уехать». Просто бросить все, купить билеты и свалить неважно куда. Томас с тряпкой смотрелся вполне себе гармонично. Но потом понимаю, что нигде-то я особо не нужна. Почему? Потому. Вот на что я жить буду? Где-то там, на краю мира. Я все же ноги спустила и, наклонившись, потерла белый след. Понюхала пальцы. Так и есть, мел. И не обычный, который все же отмоется, пусть и не сразу, а смешанный с воском. Полы придется скоблить. С детства ненавижу скоблить полы. Официанткой устроится. Кто меня возьмет? Официантки должны быть симпатичными и улыбаться. Даже когда хочется под нос на голову уроду опрокинуть, все равно улыбаться. Я так не смогу. А если кто-то по заднице шлепнет, руку ему сломаю» или хотя бы попытаюсь. В уборщице ненавижу уборку». Заметил. Я пожала плечами. «Я хотя бы честно об этом говорю. В мамином идеальном мире женщины уборку обожают и испытывают невероятное удовольствие от мытья посуды. Да и платят за такое копейки. В остальном образование у меня девять классов. И то я свидетельство не получила». «Это почему?» Томас аккуратно стряхивал пыль с трепки над мусорным ведром. «А не положено. Я ведь документов не имела, как оказалось. А йоха, они не нужны. А моему папаше было лень возиться. Вот и... Мне регистрацию уже Дерри выправил. Но из школы я ушла, когда к нему попала. Времени у него оставалось мало. Он так думал и спешил. А тут получалось что или школы, или драконы. Драконы, честно говоря, мне нравились больше. Уже потом, когда стало понятно, что он еще чуть поживет, Дерри заговорил про университет. И мисс Уильямс справку бы дала, а может, не только бы справку. Может, она и подготовиться помогла бы, но... Как мне было его оставить? Да и деньги. Эшби, сложный вопрос. Я знаю, что брату Ник помогал. И, наверное, если бы я попросила, он бы и мне помог. Но я не просила. Я жила так, как привыкла. Зачем мне университет? Ты же любишь читать? Люблю и читаю. И университет для этого не нужен. Работа. Драконам тоже на мое образование плевать. Я все же поднялась и вытащила вторую тряпку. Им главное просто, чтобы я была и появлялась. Знаешь... Они привязываются к людям. Когда-то давно, когда не было егерей и вообще эти земли принадлежали Айоха, драконы были сами по себе. Я собирала пыль аккуратно. Если уж делать дело, то так, чтобы не пришлось переделывать. А вот мусор, к слову, забрали. И похоже, что вместе с мусорным ведром, которое мне по наследству досталось. Хорошее ведро было. Интересно, Если попросить, вернут или объявят особо важной уликой, без которой дело развалится. Мне мама сказала, что у Айоха есть песни про те времена и про женщин, которые становились невестами драконов. Они уходили в горы, чтобы провести там месяц, а когда возвращались, то самые сильные мужчины племени брали их в жены. Честно говоря, дрянная легенда была». «Нехорошее. Женщины рожали сыновей с драконьей кровью. Правда, сами уходили. Точнее, как мама сказала, если кому и посчастливилось пережить роды, их относили обратно к драконам. Зачем я вообще это рассказываю? Убирается легче. Жесткая щетка скоблит дерево. Сколько лет прошло, а руки дела не забыли. Я сдула прядь волос, которая прилипла к колбу». Их дети становились шаманами. Говорят, они могли приказывать драконам. Некоторые даже поднимались в небо. — А ты? — И я поднималась. Пожалуй, я плечами. — И как? — Да дурость она, дурости есть. Во-первых, там холодно. Во-вторых, мокро. В-третьих, дракон не лошадь, уздечку не нацепишь. Гранит меня высоко поднял, а потом сложил крылья... И вниз к морю ты хоть представляешь, каково это, когда море летит навстречу, и ты не знаешь, нырнет дракон или нет, а если нырнет, то как надолго. И может не так уж и важно надолго ли, если тебя все равно размажет ударом о воду. Гранит не нырнул и к пещерам вернулся часа через два. Когда я уже начала подумывать, что если отцепить ремни, которыми я кое-как привязала себя к его загривку, и просто рухнуть вниз, то смерть всяко будет быстрой. Быстрее, чем замерзать в поднебесье, согреваясь лишь редкими выдохами пламени. Ты серьезно? А он удивлен. Или нет, скорее поражен. И тряпку выронил, она плюхнулась на пол, растеклась грязной медузой. Впрочем, Томас подхватил ее и отжал. «Серьезно, мне шестнадцать было, и я полагала себя очень умной». Я почесала за ухом. Дерри, когда узнал, в общем, он умел красиво выражаться. Томас кивнул. «У тебя нос грязный», — сказал он, уставившись на этот самый нос. «У тебя не чище». «Думаю...» Он провел ладонью по щеке, оставляя темные полосы порошка. «Знаешь, если я кому скажу, то вряд ли поверят». «Знаешь, я села на не очень чистый пол, который некогда был светлым. Теперь, отскоблив верхний слой, я видела это дерево. Даже если я это скажу, мне тоже не поверят». «Дерри, он запретил говорить кому бы то ни было. Сказал, что слишком опасно» что многие захотят изучить мой дар и вряд ли станут спрашивать мое мнение. И я ему поверила. Я молчала. Гранит же всегда был необщителен, и про тот наш полет не знал даже старик. Не знаю, с чего это вдруг я разоткровенничалась. Страх потеряла. Или Дерри слишком уж переоценивал мой талант. В любом случае, тему стоило сменить. И, взявшись за скребок, я вернулась к полу. Потом появились белые люди. Сперва их было немного, но они принесли с собой железные ружья, лошадей и болезни. Мама сказала, что белые люди никогда не признают свою вину. Сколько бы лет ни прошло, но Айоха помнят, что некогда были могучим племенем. А еще Киары, Мипайо и Уинеска. Великий союз, который мог собрать огромную армию, Распался, столкнувшись с коварством белых людей. Шорк-шорк. Скребок снимает темную стружку с дерева, которая больше деревом не пахнет. Я вытираю пот со лба. Я вспоминаю эту историю. Ее бы следовало рассказать на языке Айоха. Но вот беда. Я не знала этого языка. Я лишь помнила гортанную песню, которую пела матушка. Но после она спохватывалась и... И переходила на английский. Женщина, которую взял в дом белый человек, должна соответствовать ему. Белые люди опутали землю паутиной железных дорог. Они пришли и остались. Они подкупили мипа ее. И те обратили оружие против союзников. Они подарили у Инеска заразу, от которой тело покрывалось красной сыпью, а глаза переставали видеть. И тех не стало. Они сокрушили воинственных киаров, у которых воинов было столько же, сколько бизонов в великих степях. И бизонов сокрушили тоже. Они пришли к каёха, чтобы их загнать в резервации. Томас забрал у меня скребок. И работал он молча, сосредоточенно. А я говорила страшную, некрасивую сказку, в которой нет ни принцев, ни принцесс, Неблагородных рыцарей. Они пришли сюда, и оказалось, что Айоха спрятались за драконьями крыльями в горах, где было слишком сложно воевать, да и чего ради. Но белые люди привыкли доводить дело до конца, и они уничтожили бизонов, прогнали китов и касаток оставив драконов без еды. Они думали, что те обратят внимание на Айоха, На у Айоха были хозяева, и драконы решили, что белое мясо ничуть не хуже красного. Я взялась за ведро. Воду в нем следовало бы поменять. А еще подумала, что этак мы до утра с уборкой провозимся. — Погоди! Томас перехватил мою руку. — Не таскай тяжести, я сам. — Сам? — Ну да, самому проще. — Значит... «Драконы принялись за переселенцев?» «Вроде того. Люди стреляли драконов. Драконы, они ведь знают, что добыча, а что нет. Поэтому коров здесь никто не пытается завести. Овечек вот пробовали, но они слишком нервные, пусть бы их никто и не драл. А вот коров так и вовсе за добычу считают. Мы же, мы нужны не столько, чтобы кормить их, а чтобы приучать к себе». Томас молча поднял меня и усадил в кресло, аккуратно розовый свитер. «Да я и сама могу». «Можешь». Не стал спорить он, отжимая тряпку. «Но наши тут набедокурили. Мне и убирать. А ты уже потом. Я вообще пару лет часть дома снимал. Не сам. Четверо мы скидывались. Так оно проще. И дешевле. И вообще». Пол он скоблил весьма ловко, сметая грязь во второе ведро. Кажется, в нем Дерри некогда держал песок. Если дракон с детства привыкает к людям, он не станет на них охотиться. Поэтому дикие и опасны. Дикие знают, что все, что меньше их, — это добыча. А дракона и из нынешнего ружья не так просто застрелить, к счастью. «Найдутся охотники?» «Всегда найдутся». Время от времени приходится воспитывать идиотов, которые решили, что им закон не писан, а штраф не так уж и велик. Или просто захотят показать, какие они крутые. С драконами так нельзя. Драконы, они ведь и убить могут. А потом будут расстраиваться».